Глава 37. Как я стала императрицей. Экипаж уносил нас прочь от безопасного и уже родного дома Хоффов, прямиком в неизвестность, к императорскому дворцу. И хотя у меня был план, я все равно ужасно нервничала. А как не нервничать, когда впереди сплошная неопределенность и до конца неясно, выстоит ли мир? Мой план был хорош, но слишком многое в нем зависело от случая. Именно поэтому я не спешила посвящать Каэля в детали. Знала, что он покрутит пальцем у виска и прикажет кучеру повернуть домой. В итоге, когда Каэль поинтересовался, что я задумала, пришлось ответить не совсем честно. «Хочу все же пообщаться, если не с императором, то с императрицей. Одна женщина всегда поймет другую женщину». «Ничего не выйдет, я уже говорил», — нахмурился он. «Просто проведи меня к императрице, а дальше уже мое дело». Каэль только головой покачал, явно посчитав меня ненормальной. Это он еще ничего не знает. Чтобы отвлечь его, я заговорила о второй части плана, связанной непосредственно с Каэлем. Ведь именно ему предстоит сделать самое важное — уничтожить колокол. Я лишь проводник к нему. «Расскажи мне», — попросила я, «как ты планируешь разрушить колокол времени? С помощью меча?» Перед выездом Каэль пристегнул к поясу ножны с мечом. «Сразу видно, на серьезное дело идем. «Нет», — качнул он головой и пояснил. Колокол стоит на магических подпорках. Каждую из них питает сила определенного драконида. Если выдернуть хоть одну подпорку, колокол рухнет. Ты хочешь забрать свою часть магии, питающую колокол? Дошло до меня. Именно так. Меня будет неким заменить. Это раньше драконидов было много, а сейчас каждый на счету. К сожалению, убрать свою подпорку я могу лишь находясь в непосредственной близости с колоколом. Я кивнула. «Что ж, значит, сделаем все возможное, чтобы добраться до цели». От кивка локон упал на лицо, и я смахнула его рукой, при этом звякнул магический браслет на запястье. Если на моё тело Каэль нацепил их на лодыжки, то Марили повесил их на руки, как настоящая преступница. «Давай сниму», — потянулся ко мне Каэль. Я была тронута его предложением. «Вторым за день, между прочим. Это означало, что он полностью мне доверяет». Но я снова отказалась избавляться от браслетов. Пусть остаются, они мне еще нужны. «Зачем?» — удивился Каэль. Увидишь, видишь!» — загадочно улыбнулась я. Я поправила браслет на руке, пряча его под рукав. Взгляд зацепился за брачную метку на запястье Марилы. Почудилось, что она стала бледнее. Правда, я давно ее не видела и могла запамятовать, как она выглядит. Обдумать эту мысль помешал Каэль. Он сидел напротив меня, но вдруг пересел на сиденье рядом и взял меня за руку. «Обещай, что ты будешь осторожно», — попросил он горячо. «В первую очередь спасай себя, а потом уже мир. Мне не нужен мир, если в нем не будет тебя». Я моргнула от удивления. Такое признание дорогого стоит. Жаль, что я услышала его в теле Марилы, но главное, что адресовано оно мне, Марии Шараповой. А вот дальше Каэль перегнул палку. Он потянулся ко мне за поцелуем. Не то, чтобы я была против, но это вообще-то чужое тело. «Эй, ты что задумал?» — отстранилась я. «Это не мое тело». «Мне все равно в каком-то теле», — заверил он. «А мне вот нет. Это практически измена». «С кем? Тебе с тобой же?» — усмехнулся Каэль. Но мне было не до шуток. Брачная метка на запястье Марилы не давала покоя. Она в самом деле побледнела, мне не показалось. И произошло это после нашего с Каэлем страстного поцелуя в столовой. Если сейчас он поцелует губы Марилы, то метка на ее коже снова наберет силу. В итоге Каэль так и останется двоежонцем. Нет уж, мне это не подходит. Возможно, мы в последний раз вместе. Привел Каэль аргумент и коснулся пальцами моей щеки. Или точнее, щеки Марилы. Конечно, нездорово ревновать к телу, в котором сама же находишься. Но все так запуталось. Если метка начала переходить на мое настоящее тело, то мешать ей последнее дело. Руки убрал с чужого тела, произнесла я четко. Женщина, как с вами сложно, вздохнул Каэль, но настаивать не стал. К тому же мы как раз въехали во внутренний двор императорского дворца. Стало резко романтики, пора было сосредоточиться на деле. Мы с Каэлем вышли из экипажа и поднялись по парадному крыльцу в холл дворца. К нам тут же подошел лакей. «Цель вашего визита?» — спросил он. «Лорд Данхов с супругой просит аудиенции у Ее Величества Императрицы Севильи». «Вам назначено», — уточнил лакей. «Боюсь, что нет. Но скажите императрице, что я один из тех драконидов, кто поймал чужачку. Уверен, она не откажет мне во встрече». Каэлю явно светило продвижение по карьерной лестнице за мою поимку. А то, что я сбежала, так от не его вина. Тюремщики не досмотрели». Вот пусть с них и спрашивают. «Подождите в аудиент-зале», — лакей указал на дверь. «Я доложу о вас Ее Императорскому Величеству». Мы попали в длинный узкий зал, по стенам которого стояли мягкие лавочки, чтобы было где присесть, ожидая приема. Что меня неприятно удивило, так это количество ожидающих. Я насчитала человек тридцать, и мы в конце этой очереди. Это пока придет наш черед встретиться с императрицей, мир уже погибнет». Приуныв, я поплелась за Каэлем к свободной лавке. Но не успели мы дойти и сесть, как дверь снова открылась, и уже знакомый лакей объявил. «Лорд Данхоф с супругой! Ее императорское величество готово вас принять!» Тридцать пар глаз уставилось на нас завистью, а некоторые даже с откровенной ненавистью. «Они просят аудиенции уже не первый день, а мы только пришли и нас сразу приняли. Естественно, нас хотят придушить!» Мы словно в очереди к врачу произнесли сокровенную фразу «Мне только спросить» и вошли в кабинет. Вслед за лакеем мы торопливо покинули зал, пока нас не растерзали завистники. Затем через боковую дверь вышли в сад. В это время суток императрица прогуливалась на свежем воздухе и решила принять нас прямо в саду. Для моего плана это даже к лучшему. В саду полно кустов, которые скроют нас от любопытных глаз. Императрица ждала нас на дорожке для прогулок. На вид ей было уже за сорок, но она все еще прекрасно выглядела. Но меня в ее внешности зацепили вовсе не белокурые волосы, хотя я, как прихмахер, оценила их блеск и густоту, куда больше меня заинтересовали глаза женщины, разноцветные, как небо альхоры. Передо мной была настоящая драконесса, первая, какую мне довелось встретить. Хотя, чему удивляться? Конечно же, императрица Альхора должна быть драконессой. «Лорд Каэль, леди Марилла», — поприветствовала нас императрица, продемонстрировав знание наших имен. «Рада видеть вас, хотя не представляю, что привело вас ко мне». «Важный разговор», — ответил Каэль. «Мы надеемся, что вы, ваше величество, выслушаете нас менее предвзято, чем император». «Но это конфиденциальный разговор», — я оглянулась на Фрейлину неподалеку. Императрица поняла меня верно и свернула на боковую аллею. Фрейлины хотели пойти за нами, но Ее Величество остановило их взмахом руки. Дорожка привела нас в уединенную часть сада, к небольшой беседке, увитой плющом. В другое время я бы непременно полюбовалась красотами природы, посмотреть здесь было на что. Диковинные цветы, фигурно-острижные кусты. Но сейчас меня волновали совершенно другие вещи. Так о чем вы хотели поговорить? уточнила императрица. Пока Каэль подбирал слова для начала разговора, я тихонько позвала. «Электра, ты мне нужна». «Вы что-то сказали?» нахмурилась императрица. Одновременно с ее словами появилась Электра и кивнула мне, давая понять, что готова. Она единственная, кого я посвятила в свой план. Ведь без ее помощи не обойтись. Я сказала, что мы очень благодарны вам за все, что вы с императором делаете для Альхоры, произнесла я и шагнула к императрице. «Что ты творишь?» — заподозрил неладная Каэль. «Нет времени объяснять, закрой мне рот и держи крепко», — сказала я и схватила императрицу за руку. «За что я люблю Каэля? Так это за то, что в экстренных ситуациях он не перечит, не выясняет детали, а просто берет и делает. Что? Я люблю этого невыносимого драконида?» Очень подходящее время для такого открытия, ведь прямо сейчас мое сознание и душа были крайне заняты, они перемещались в тело императрицы. А произошло все так. Каэль ничего не понял, но все равно схватил меня сзади и зажал мне рот рукой. Императрица тоже ничего не поняла и не успела отреагировать. Лишь мы с Электрой все понимали и делали свое черное дело. Физический контакт, вспышка молнии, и я смотрю на мир чужими глазами. Очень интересно, между прочим, смотрю. Оказывается, дракониды видят мир ярче и четче, и слух у них лучше. Я без труда улавливала отголоски беседы Фрейлин, хотя мы отдалились от них на приличное расстояние. Тело Марилы в руках Каэля забилось в попытке высвободиться. Пока он ее не отпустил, я велела. «Держи крепче!» Каэль вздрогнул, чуть не разжал руки — опомнился в последний момент и стиснул девушку сильнее. «Мария», — осторожно уточнил он, и я кивнула в ответ. «Я что же, держу?» «Ее Величество, императрицу Севилью, в теле Мариллы, подтвердила я догадку». «Ты соображаешь, что делаешь?» — зашипел Каэль. «Если бы я с самого начала знал, что ты задумала, ни за что бы на это не пошел». «Именно поэтому я ничего тебе не сказала. Хотя нет, постой, я сказала...» Повторяю практически дословно. «Если только член императорской семьи может подойти к колоколу, то я им стану». «И вот я это сделала», — я развела руки в стороны, демонстрируя себя во всей красе. «А с ней как быть?» — Каэль кивнул на девушку в своих руках. Она, кстати, затихла и в ужасе таращилась на меня. Подозревая, императрица прямо сейчас переживала не лучшие минуты своей жизни. «Видеть себя со стороны, понимая, что кто-то другой натянул твое тело как костюм, довольно неприятно. Мне ли не знать, я сама через это прошла. Я не желала императрица зла, а потому, успокаивая, пояснила. «Не бойтесь, Ваше Величество, я верну вам тело. Мне оно нужно на время для важного дела». Затем я повернулась к Аэлю и сказала уже ему. «Прикажи ей через магические браслеты быть послушной и молчать, она пойдет с нами». Вот поэтому я отказалась снимать браслеты, когда Каэль предложил. С их помощью мы заставим императрицу в теле Марилы делать то, что нам нужно. Я попросила Каэля, так как не была уверена, что меня браслеты послушаются. Да, с настоящей Марилой сработало, но это могло быть чистое везение. А сейчас не та ситуация, когда уместно рисковать. «Ты ненормальная», — выдохнул Каэль. «Мы вроде уже выяснили, что именно это тебе во мне и нравится», — подмигнула я. Каэль отдал приказ и лишь после этого медленно разжал руки. Мы оба настороженно следили за императрицей, как она себя поведет. Но, к счастью, браслеты действовали безотказно. Плевать они хотели, чья душа находится в теле. Императрица-то или нет, без разницы. Побороть воздействие браслетов невозможно. «Отлично», — кивнула я. «А теперь проведите нас колоколу». Императрица вздрогнула и побледнела. На ее лице прям-таки читался вопрос, что вы задумали. Но у нас не было времени на болтовню. Поэтому Каэль повторил мои слова, но уже в приказном тоне. Плечи Марилы опустились, и она пошла по дорожке обратно к дворцу. Нам предстояло пройти мимо Фрейлин, и я приосанилась. Как-никак у меня в этом спектакле ведущая роль, аж самой августейшей особы. Фрейлины подобрались при виде меня, но я махнула им рукой и приказала... «Оставайтесь здесь, вы мне пока не нужны». Если они удивились, то виду не подали. А мы втроем вошли во дворец и двинулись вслед за Марилой прямиком к колоколу. Идти пришлось долго, колокол хранился в самом сердце дворца. По пути мы прошли мимо десятка постов стражи, вооруженных до зубов. На каждом посту нас останавливали, но я говорила, что все в порядке, и нас пропускали дальше». Мы продвинулись так далеко, только из-за присутствия императрицы. Прав был Каэль, сами бы мы ни за что сюда не добрались. Электра тоже шла с нами в качестве магической поддержки, но я заметила странное: она как будто теряла силы. Все меньше молний, все ниже яркость. Неужели она потратила так много магии на перемещение меня из тела в тело? Но вот наконец, впереди замаячила заветная дверь. Марила указала на нее рукой все еще молча, Но было понятно, именно там спрятан колокол времени. У двери дежурил страж. Всего один, но, учитывая, сколько постов мы миновали, это была лишняя предосторожность. Посторонним сюда не добраться. Мы были уже на полпути к цели, когда я чуть не споткнулась на ровном месте. Все потому, что узнала Драконида у двери. Это же Арсес, друг Каэля. Видимо, Дракониды дежурят у колокола по сменам. Надо же было нарваться именно на его вахту. «Каэль, ты почему здесь? Моя смена только началась», — удивился он. Потом, заметив меня, поклонился. «Ваше Величество!» Я вздрогнула, так перенервничала из-за встречи с ним, что забыла на миг, в чем я теле. Надо взять себя в руки. «Открой дверь, драконит!» — приказал я Арсесу. Тот мигом повиновался, снял с шеи медальон в форме круга и приложил его к замку. Замок отреагировал на соприкосновение с магическим ключом тихим щелчком. Я расслышала его лишь благодаря слуху Драконессы. Марила сбоку от меня дернулась. Императрица пыталась побороть воздействие браслетов. Тот факт, что она смогла взмахнуть рукой, тревожил. Наверняка у Драконесс сильнее не только тело, но и дух. С ней надо быть настороже. Движение Марилы привлекло Арсеса. Он заметил то, чего не должен был. Я услышала, как он прошептал Каэлю на ухо. «Почему на руках твоей жены магические браслеты?» «Ну вот какое его дело? Может, у нас игры такие ролевые, наши извращения никого не касаются?» Я не стала дожидаться, пока Каэль придумает подходящий ответ и шагнула к двери. В тот момент, когда я распахнула ее и занесла ногу, чтобы переступить порог святая святых Альхоры, сзади раздалось. «Дорогая!» «Что ты здесь делаешь, да еще в такой интересной компании?» Так ко мне сейчас мог обратиться всего один человек, точнее драконит. На месте преступления нас застукал сам император.